— Юра хочет еще раз попробовать договориться, — вздохнула Ирина, тряхнув пышными смоляными кудрями. — Все-таки родной сын, никуда от этого не денешься, жалко его. — Но ведь малышку тоже жалко, — заметила Даша. — Как она будет расти рядом с вечно пьяными родителями? Что из нее получится в результате? — Ничего хорошего, — согласилась Ирина. Будем надеяться, что Юрка найдет какие-то слова, которые их убедят. Не хочется дело до суда доводить. Кстати, девочки, 23 ноября Юрка назначил мне встречу с отдыхающими в своем пансионате. Приезжайте, а! — Да мы тебя и так видим, — рассмеялась Настя. — Зачем нам для этого в пансионат ехать? — Ну, при чем тут я? — возмутила Сира. Не ради встречи со мной вы приедете, а ради Юрки, он будет страшно рад вас видеть. Шашлычки сделаем, на лошадках покатаемся, ну правда, приезжайте. Дашка детей возьмет, ты, Настя, Чистякова своего привези, и будет у нас настоящий семейный выезд. — Идея хорошая, — кивнула Даша, — только давайте я без Саши поеду. Ира, понимающая, усмехнулась. А Настя не поняла и спросила, «Почему без Саньки? Как же без него? Ведь он над этим пансионатом самый главный начальник». «Вот именно поэтому и не надо ему туда ехать просто так», — пояснила Даша. «Если с инспекцией, это одно дело. А если отдыхать, это же весь персонал будет на ушах стоять». «Ну как же! Сам Каменский явился! Будут трястись, как осиновые листы, не зная, как встать, как подать, как сказать, как угодить. Нафига это надо, так людей напрягать? Мы без него отлично время проведем. Настя, по-моему, у тебя телефон в сумке надрывается». Настя прислушалась. «Действительно надрывается, тоненько так жалобно. Сумка стоит далеко?» Странно, что Дашка даже в пылу разговора услышала такой негромкий звук. Она потянулась к сумке и поняла, что не достанет, придется вставать. Вставать не хотелось, но пришлось. «Каменская, ты где спряталась? Я уже в третий раз тебе набираю, а ты все не подходишь», — загудел в трубке зычный бас Стасова. «Я у Даши, ты же сам меня отпустил». — растерянно ответила Настя, который сегодня, в день милиции, был совершенно законный выходной после сданного отчета о выполнении очередного задания. — Как отпустил, так и отменяю твой отпуск, — отрезал Стасов. — Прыгай в машину, иду в контору. — Тут у меня сидит твой задушевный дружбан, Серега Зарубин. У него есть интересное предложение. Настя сама удивилась. Насколько обрадовал ее этот звонок, и чего она так радуется? Ведь сидит же с девчонками, которых любит и которых давно знает, пьет вкусный крепкий кофе, ест вкусные маленькие пирожные, которые Дашка покупает специально для нее в соседнем ресторане, обсуждает милые женские вопросы, такие непринципиальные и в то же время такие важные. «Вдруг на тебе! Бросай все и езжай на работу!» Да от этого кто угодно взбесится, кто угодно, только не Настя Каменская. Ей повезло. Иногда бывает, что пока доедешь куда-нибудь, все пробки соберешь, а случается, пролетишь стрелой без единой задержки, вот как сегодня. Наверное, это ей персональный подарок судьбы ко дню милиции. Через сорок минут Настя уже проковала свой серебристый пежо в Перово возле дома, где располагался офис агентства власта. Она заглянула в приемную Стасова, и секретарь сказала, что ее ждут в переговорной. Распахнув дверь, Настя увидела за большим столом Стасова, Сережку Зарубина, еще какого-то полноватого плешивого дядьку. Интересно, кто это может быть? Знакомьтесь, это наш лучший специалист по преступлениям против личности Анастасия Пална Каменская, представил ее Стасов плешивому. А это он бросил короткий взгляд на лежащую перед ним визитную карточку. Вадим Дмитриевич Вавилов. Плешивый привстал со своего места и крепко пожал Насте руку. Ладонь у него была сухая, теплая и шелковистая, что совсем не вязалась с его общим обликом. Настя с трудом сдержала улыбку. Сергей Кузьмич очень рекомендовал мне обратиться именно к вам, произнес Вавилов. Речь идет о покушении на жизнь мужа моей сестры. Позвольте, Вадим Дмитрич, я сам изложу коллеге суть вопроса и все обстоятельства прервал его Зарубин. «Я полностью владею всей информацией, и мы с Анастасией Павловной сами договоримся о разделении сфер деятельности. Верно я говорю, Настя Пална. Насте на мгновение стало неприятно. Ее ни о чем не спрашивают. Никому не интересно, что она думает и чего хочет. За нее уже все решили. За ее спиной договорились, в общем, сторговали, как лошадь на базаре. И теперь Сережка Зарубин уже считает, что вопрос стоит только о разделении полномочий и раздаче заданий, а вовсе не о ее согласии. Но тут же осекла сама себя. «Она что, с ума сошла? Какое согласие? Какое мнение? Кого оно должно интересовать? Она здесь наемный работник, она в штате» получает зарплату и должна делать, что велят. У нее есть начальник Владик Стасов. Вот его мнение действительно имеет значение. В конце концов, Стасов дает ей возможность работать по специальности, и за это ему огромное спасибо. Настроение моментально улучшилось, и Настя лучезарно улыбнулась. Сначала Зарубину, который в ответ почему-то подмигнул ей, а потом и Вавилову, который посмотрел на нее растерянно и одновременно благодарно, как будто ждал, что она может отказаться, и радовался, что не отказалась. Стасов увел Вавилова к себе в кабинет подписывать договор, а Зарубин остался с Настей в переговорной, и принялся рассказывать о покушении на художественного руководителя театра «Новая Москва» Льва Алексеевича Богомолова. У Богомолова, конечно, есть враги вне театра, но с ними Зарубин вместе со следователем как-нибудь разберется, да и опера с земли подключаются, а вот театр им уже не потянуть. Собственно, заказ и состоит в том, чтобы Настя оказала консультативную методическую помощь молодому сотруднику Антону Сташису, который пришел в ее бывший отдел совсем недавно и еще пока мало что умеет в деле раскрытия тяжких преступлений против личности. — А кто следователь? — спросила Настя. — Колька Блинов! — ответил Зарубин. — Ну, понятно. Николай Николаевич Блинов был для Сережи Зарубина просто колькой ибо за многие годы ни одна бутылка водки была выпита ими вместе в честь удачного завершения расследования, но все-таки одно дело — дружба с Зарубиным, и совсем другое — отношение к тому, что рядом с оперативниками будет крутиться частный детектив. Это уж как-то совсем ни к селу, ни к городу, ни один следователь этого не потерпит» а начала была она, но Сергей тут же махнул рукой. «Сколько и проблем не будет!» Стасов уже переговорил с ним по телефону, забил стрелку на сегодняшний вечер. «В честь нашего общего профессионального праздника водкой его будет поить и пообещает, что ты будешь паинькой, ничего не нарушишь, ничего от него не скроешь, ни в чем не обманешь, ни в чем ему не помешаешь и вообще». От тебя будет одна сплошная польза. «Это непосильная задача», — улыбнулась Настя. «Даже Стасов этого не сумеет». «Стасов? Сумеет!» — убежденно проговорил подполковник Зарубин. «Вечный камень» — вел диалог с вечным вороном на вечную тему. Тема — это смерть. «Смотри, что получается», — задумчиво и неторопливо говорил камень. «На земле каждую секунду кто-то умирает, причем на глазах у других».